Песнь четырнадцатая Закончив разговор с Сапией, Данте слышит, как с правой от него стороны переговариваются два призрака. Один из них обращается к Данте с вопросом «Кто он?». Поэт говорит, что он родился на берегах реки, берущей начало с горы Фельтерона. Первый призрак догадывается, что поэт имеет в виду реку Арно, Переходит к воспоминаниям о жителях, населяющих города, лежащие по течению этой реки. Он называет их именами различных животных ввиду их пороков и сокрушается об испорченности населения Тосканы. Говорящие здесь призраки Гвидо дель Дука и Риньеры де Кальболи. Поэты, выслушав их разговор, идут дальше, и слышит в воздухе слова Каина и другие голоса. Назначение этих голосов — напоминать завистникам о тяжелых последствиях их греха. Скажи, кто он, спасение и вершины, стремящийся достигнуть до кончины? Глаза глядят и дышит грудь его. Тебя хотел спросить я самого. Он не один, спроси его об этом. быть может он почтит тебя ответом так призраки на правой стороне вели свою беседу обо мне и наконец лицо приподнимая сказал один из них душа живая ты во плоти восходишь к небесам молю скажи из сострадания нам кто родом ты куда идешь откуда ты милостью неслыханный почтен От Господа, дивящий нас, как чудо. Я отвечал, в Тоскане я рожден, Блистой реки, что омывает склоны, Цветущие высокой фальтероны. И вдаль бежит в истоке лишь мелка, На сотни миль светла и широка. Об имени своем не вспоминаю, Еще не так прославилось оно. «Когда тебя я верно понимаю, ты, разумеешь, бурную орно, — сказала тень, — и молвила другая. Зачем, как нечто страшное скрывая, он умолчал об имени реки?» И отвечал, беседовавшись с другом, тут первый дух. «Навеки по заслугам ее Господь забвенью обреки». От самого истока, где Пелора отрезан был волной от Косогора, и где река водою так полна, что затопляет все кругом она, до самого ее впадения в море, в той местности на всем ее просторе, все жители бегут от добрых дел, пугаясь их, как от змеи опасной. Таков страны губительный удел, где лишь порог укоренился властно. И жители долины той несчастной настолько исказили образ свой, Что, кажется, как будто бы травой коварное церце их вскормило. Вдоль берегов текущая уныло река в пути встречает не людей, но тех, кому вполне пристойно было искать себе для пищи желудей. За свиньями там следуют собаки, Сварливые не в меру забияки. От них река с презрением бежит, Но впереди, где путь ее лежит, Чем бурнее и быстрее Меж берегами течет она, Тем более собак Встречается, что сделались волками. Прорезавший ущелье горных мрак Бежит она, минуя все преграды, И на пути встречает там лисиц, Чьей хитрости лукавой нет границ, Ничто для них ловушки и засады. Их обличать не перестану я, Да возвестит другому речь моя, Все то, о чем имел я откровение. Твой гордый внук явился мне в виденье Охотником жестоким на волков, Как жизнь их в неумолимой месте, Так собственный он не жалеет чести, и на убой ведет их, как быков. Окровавлен, покинув лес печальный, Выходит он, и через сотни лет Не расцветет в красе Первоначальный угрюмый лес. Как предвещание бед Вселяет в нас невольное смущение, Так на лице явилось огорчение У призрака другого, И поник он головой. Его печальный лик — и речь его товарища желание внушили мне узнать их имена. Тот, от кого я слышал предсказания, ответил мне, ты сам хранишь молчание об имени твоем, но как луна сияет нам в безоблачном эфире, так над тобой Господня благодать. Гвидо дель Дука Назывался в мире при жизни я. И не хочу скрывать, невыносимой завистью такую вся кровь моя была заржена, что видел я с глубокою тоскою веселье других. Вот семена, дающие мне жатву из соломы. О, род людской! Туда сердца влекомы, где добрым двум началам не дано К несчастью для вас ужиться вместе, и где одно другим исключено. Риньери здесь. Он представитель чести фамилии Гальболи. Никого наследников нет больше у него. Несчастный раб, живущий меж горою, И речкой Мо меж морем и Рено Всю жизнь тебе томиться суждено без радости и правды. Там, не скрою, так плевелы глубоко проросли, Что их ничем не вырвать из земли. Где Личио, Монарди, Траверсар, Где Гвидо де Карпинья? Что за кара постигла вас? За что превращены родной Романьи горные сыны в ублюдков злых? А Афабры из Болоньи, простой кузнец, во имя беззаконья вельможей стал? Фоска Бернардин, прославленный отныне гражданин? О, не дивлюсь, тосканец, что объята глубокую тоской душа моя. Навеки вас оплакиваю я, вы... Анатаджи, Дацо и Дипрато, и ты, геньоза, славная семья, Наследие добра вы без возврата растратили. Слезам я волю дам, припоминая рыцарей и дам их радости, Их труды, учтивости, власть любви, Смягчавшие сердец суровейших упорную строптивость. Когда бежал, спасаясь, как беглец, Твой властелин от горя и позора, Зачем в прах не пал ты, Бретиноро? Кончается Баньяковало рот, И Кострокара, Сканио, Напрасно не следует примеру, Столь прекрасно им данному. Тогда лишь добрый плод Увидим мы от дерева погани, Когда исчезнет злобный демон их. Но все ж пятно останется на них, И славы их пока еще в тумане. Бездетен ты, не бойся впереди позора, У Галина де Фантолли, Лишь ты один достоин славной доли. Но я молю, тосканец, уходи, Воспоминаний горечью томимый Могу лишь край оплакивать, родимый, не говорить. Мы двинулись вперед, и ими был замечен наш уход. Молчание их доказывало это. Но вдруг, как гром порою знойный лето, Послышался ужасный голос. «Тот, кто встретится, пускай меня убьет!» И как раскат, раздавшийся из тучи, Он сразу смолк, едва удар могучий затих вдали, как раздался другой громоподобный голос роковой. «Я в камень превращенная, аглая!» К Вергилию приблизиться желая, я сделал шаг, и молвил он тогда, меж тем, как все затихло, умолкая. «Вот какова железная узда!» Что сдерживать должна бы от соблазна. Но искушение так разнообразно, Так жадно вы кидаетесь к нему, Влекомые людей врагом во тьму, Что вам помочь ничто уже не в силах. Над вами твердь небесная в светилах Бессмертную чарует красотой Меж тем, как вы, прельщаясь суетой, Глядите вниз, и потому жестоко карает вас всевидящее око.